Глава 18. Жид с утра в этот день не представлял того ужасающего отчаяния, с которым он явился вчера вечером. Правда, что он и теперь завывал, метался и дергался на резинке но сравнительно со вчерашним это было спокойнее. Это, может быть, до известной степени объяснялось тем, что он утром сбегал на постоялый двор, где содержались рекруты, и издали посмотрел на сынишку. Но когда интралегатора посадили в сани, приступы отчаяния с ним опять возобновились, и еще в сугубом ожесточении. Он, говорят, походил на сумасшедшего или наупившегося до безумия. Он схватывался, вскакивал, голосил, размахивал в воздухе руками и несколько раз порывался скатиться кубарем с саней и убежать. Куда и зачем, это он едва ли понимал, но когда они проезжали под одною из арок крепостных валов, Ему это, наконец, удалось. Он выпал в снег и, вскочив, бросился к стене, заломил на нее вверх руки и завыл «Ой, и ешу, и ешу, счет ви, пип, со мной зробить!» Два услужливые солдатика, которые подоспели на этот случай, взяли его, погнули как надо, чтобы усадить в сани, и поезд через пару секунд остановился у святых ворот, или, как в Киеве говорят, у святой брамы. Тут не пером описать, То, что начало делаться с евреем, пока дошло до конца дела. Он делал поклоны и реверансы не только встречным живым иконам, но даже истинным изображением, которые, вероятно, производили на него свое впечатление, и все вздыхал. под слеповатый инок, сидевший под брамою, скрапилом за чашею святой воды и покрапил его, он обтерся и пошел за своим вождем далее. Теперь надо было уже получить доступ к митрополиту, представиться ему и ждать, чем он порадует. Друкарт все, конечно, обдумал, как ему исполнить возложенное на него поручение. Он хотел оставить еврея, где будет удобно, внизу и велеть доложить митрополиту об одном себе и единолично, спокойно и последовательно изложить все дело – и, насколько возможно, склонить доброго старца к состраданию, к несчастному интралегатору. А там, разумеется, что будет, то будет. Не знаю, вышло бы хорошо или худо, если бы дело пошло таким образом, по объясненному, рассчитанному плану. Но все это никуда не годилось, потому что сверхов для развязки всей этой истории учрежден был другой план. Напоминаю, что это было в самой превосходной, погожий день. Покойный владыка Филарет тогда уже был близок к закату дней и постоянно прихварывал, и даже очень мучительно и тяжко. Страдание его облегчал профессор Владимир Афанасьевич Караваев, а еще чаще его помощник, господин Заславский, которого покойный в шутку звал отец Заславский. Промежутки, когда он был здоровее и мог обходиться без визитов отца Заславского, были непродолжительны и нечасты но однако бывали, и тогда он бодрился и даже выходил на воздух. Жид и его предстатель как раз попали на такой случай. Не успели они, обогнув колокольню, завернуть вправо к митрополитским покоям, как увидали у дверей на помосте небольшую группу чернецов, кажется, по рассказу человека три или четыре, и между ними сам владыка. Выйдя на короткое, вероятно, время вздохнуть мягким воздухом прекрасного дня, митрополит был без клубука и всяких других знаков своего сана по домашнему в теплой шубке и мягеньком колпачке но друкарт узнал его издали и поклонясь подошел и начал излагать цель своего посольства митрополит слушал не обнаруживая никакого внимания и прищуривая прозрачные тогда уже потемневшие веки своих глаз и все смотрел на крышу одного из куполов великой церкви по которому на угреве расположились Голуби, галки и воробьи. По-видимому, его как будто очень занимали птицы. Но когда Друкарт досказал ему историю, как наемщик обманул своего нанимателя, он тихонько улыбнулся и проговорил «Ишь ты, вор у вора дубинку украл!» И, покачав головой опять продолжал смотреть на птичек. «Владыка», — говорил ему между тем Друкарт, — «это дело теперь в таком положении... И он изложил все известное нам положение. Митрополит молчал и по-прежнему вдыхал в себя воздух и смотрел на птиц. Положение посла становилось затруднительно. Он еще рассказал что-то и умолк. Владыка тоже молчал и смотрел на птичек. — Что прикажете доложить князю, вашего высокопреосвященство? — снова попытался так Друкарт. — Его сиятельство усердно вас просит так как закон ставит его в невозможность. Закон в невозможность меня просит, как бы вслух подумал митрополит и вдруг неожиданно перевел глаза на интралегатора, который, страшно беспокоясь, стоял немного поодаль перед ним в согбенной позе. Слабые веки престарелого владыки опустились и опять поднялись, и нижняя челюсть задвигалась. — А? Что же мне с тобою делать, жит? — протянул он и добавил вопросительно. — А? Ишь ты! Какой дурак! Дергавшийся на месте интралегатор, заслышав обращенное к нему слово, так и рухнулся на землю и пошел извиваться, рыдая или печа опять, и ешу, ешу, ганоцри, ганоцри, что ты, глупый, кричишь? проговорил митрополит. — Ой, Вася, ой, Вася, Вася высокопреосвященство, коли же, коли же, никто, никто, якви, неправда, никто, как Бог, а не я. Глупый ты! — Ой, Бог, ой, Бог, ой, ешу ешу Зачем говоришь ешу Скажи, Господи Иисусе Христе! — Ой, коли же, Господи, о Иисусе Христе, ой-ой, дай мне, дай мне, господин, господи, дай мое детка. Ну вот так глупый. Он до безумия измучен владыка, и удивительно как он еще держится, поддержал тут Друкарт. Митрополит вздохнул и тихо протянул с задушевностью в голосе: "Любый николи же ослабевает". Опять поднял глаза к птичкам. И вдруг как бы им сказал, недостоин он крещения, отослать его в прием. И с этим он в то же самое мгновение повернулся и ушел в свои покои. Апелляции на этот владычный суд не было, и все были довольны, как истинно смиреннейший первосвятитель стал вверху всех положений. Недостойного крещения хитреца привели в прием и забрили, а ребенка отдали его отцу. Их счастьем и радостью любоваться было некогда. Забритый же наемщик, сколько мне помнится, после приема окрестился. Он не захотел потерять хорошей крестной матери и тех 30 рублей, которые тогда давались каждому новокрещенцу-еврею. Значит, и с этой стороны потери не было. И я на этом мог бы и окончить свой рассказ, если бы к нему не принадлежал особый весьма замечательный эпилог.